Глава восемнадцатая. «А сколько будет стоить вот такой амулет? спросила я Иванику, разглядывая эскизы, которые она принесла вместе с парочкой уже готовых вариантов из ее домашней коллекции. Или лучше такой. Сняв шею, я показала ей собственный кулон, только с фигуркой дракона и красным камнем-накопителем. Или со светло серым Сказала и мысленно добавила. Под цвет его глаз. «Максу подарок сделать хочешь?» Сходу поняла драконица. Она вообще оказалась на редкость понятливая и приятная. Противовес моим недавним опасениям. «Ага, на день рождения!» Кивнула я, понизив голос, потому что мы сидели в столовой, полной адептов, пусть и за отдельным столиком. Макса здесь не было, как и Гвида. Наверное, раньше успели поесть или, наоборот, позже придут. дарана я тоже не видела, как не видела и золотую гриву Флоренс Пашен. Во главе стола, за которым традиционно расположился фан-клуб бывшей королевы Академии, сегодня восседала Кэрри. Она, конечно, поглядывала на нас драконицы, драконицей, но не так, чтобы часто. Видать, решила больше со мной не связываться. Ну или просто потеряла ко мне интерес, осознав, что ей ничего не светит с Максом. «Думаешь, ему это надо?» Подавшись вперед, Еваника разглядывала мой амулет. «У него же силы столько, на трех драконов хватит. Даренному коню в зубы не смотрят», – буркнула я. «Ну а что ему еще подарить? Я ведь ничего более ценного купить не могу. А так будет и красивый кулон на памяти полезный. Жизнь полна сюрпризов, пригодится». «Тоже верно», – почесала острый носик девушка. «Сделаю. Не такой мощный, конечно, получится, но тоже достаточно уместительный. Неделю-полторы работа займет. Стоить будет?» Она задумалась. «Если с красным камнем столько?» Перегнувшись через стол, драконица написала цену под одним из своих эскизов. Серый, наверное, подороже встанет, надо уточнять. А можно светло-серый накопитель, который при наполнении становится красным? Пришла мне в голову очередная идея. Вероятно, бредовая, потому что Еваника странно на меня посмотрела, сдув с глаз длинную косую челку. Драконица оказалась совсем не такой, как я ее представляла. Воображение рисовало мне красотку вроде Флоренс, а навстречу пришла пацанка, ростом чуть выше меня. Но, несмотря на откровенный закос под парня, Еваника все равно была стопроцентной девчонкой. Миловидное личика с тонкими чертами и большими темными глазами с рыжими искрами. Золотисто-русые волосы до середины шеи и хитрая улыбка. Абсолютно девчачье. Если присмотреться к фигуре, она у нее тоже вполне себе женская. И штаны с короткой мужской курточкой только это подчеркивают. «Можно?» «Наверное», сказала драконица, почесав затылок. И вот это уже было не очень по-девчачье. «Подумаю, ты точно готова раскошелиться?» Прищурилась она. «Макс не говорил, что ты из богатеньких. Я не богата, но есть кое-какие накопления». «Накопления действительно были, благодаря магистру Левиафорту. Я планировала не прикасаться к ним, чтобы оставался запас на черный день. Но я же скоро заработаю на амулетах, правда? Значит, можно раскошелиться». «Тогда договорились». Довольно улыбнулась Еваника, собирая эскизы и образцы в папку. «Значит, три простеньких амулета-накопителя с функцией обратного потока и один особенный». Я прикину по ценам и завтра тебе все скажу. Но это только между нами, да? Уточнила я на всякий случай. Конечно, заявила девушка. Стукнув себя ладонью в грудь, она добавила Обещаю, Макс ничего не узнает. Надеюсь, что так. Закончив обсуждать дела, мы доели десерт, еще немного поболтали о разном, а потом, слово за слово, я упомянула оракула, к которому хотела зайти. А траканица внезапно предложила составить мне компанию, так как тоже имела к нему кое-какие вопросы. По дороге в зал оживших скульптур мы продолжали общаться. Еваника была не просто приятной, она оказалась еще и откровенной, даже слишком, как по мне. Я особо ни о чем ее не спрашивала. А она взяла и вывалила на меня все, что касается ее и Макса. Даже про свои прежние планы на его счет рассказала, нехило так меня ошарашив. Легко непринужденные с юмором, эта связная простота поведала мне, что была не прочь стать женой дракона, так как он хоть и придурок бешеный, но в целом ничего, надежный. С таким не пропадешь. Правда, Ева тут же добавила, что у нее к нему исключительно дружеский деловой интерес, не более того. Так что я, по ее словам, не должна видеть в ней конкурентку. Тем более сейчас она выбирает жениха из трех других кандидатов все они драконы при деньгах и, в отличие от Макса, в клане, что большой плюс: Ты так легко об этом говоришь, будто сделку планируешь заключить, а не выйти замуж, пробормотала я, идя рядом с ней по длинному коридору, пустому, так как был уже вечер. Так и есть. «Сделку?» – заявила Иваника, поглядывая на меня своими хитрющими глазищами. Причем выгодную. Иначе на кой мне этот брак? Я без мужа отлично проживу, мастеря артефакты. Хм. Некоторое время мы шли молча, а потом я спросила. «Но почему именно драконы? Ты же сама полукровка, насколько я знаю. Почему не выберешь мужчину из числа людей или других двуликих?» Я читала, несовместимости у вас нет. Несовместимости, может, и нет. Биологической. А вот дерьма, и скушать, будучи драконицей без собственного клана, мне в жизни довелось. Много. Перестала улыбаться она. Папашка-урод снасильничал мать и свалил закат. А она умерла при родах. Меня тетка воспитывала. Она так-то хорошая, но... Ребенок от неизвестно кого, еще и ящерица при этом. Короче, тяжко ей было с таким бременем жить. Потому избагрила меня в интернат, едва мне исполнилось десять. Там я многому научилась. Хмыкнула девушка. Чему? зачем ты спросила я, хотя уже и так поняла. Ничему хорошему. Драться, выкручиваться, колдовать, мастерить и, главное, никому не доверять. Поэтому отныне только сделки. Еще дружба, но тоже на взаимовыгодных условиях. Такая вот у меня была школа жизни. Да не кисни ты, все норм. Рассмеялась Ева. Я на самом деле благодарна и тётке, и интернату. Ведь чтобы вырваться из своей этой безнадёги и доказать тем, кто считал меня вторым сортом, как они ошибаются, я много училась и смогла таки поступить в МАК академию, Пусть и в тринадцатую. Горжусь собой. Она снова стукнула себя в грудь. Очень по-мальчишески. А я прониклась к ней еще больше симпатии. Еваника ведь тоже сирота. И подход к жизни у нее почти такой же, как у меня. Разве что я замуж не хочу. Даже ради выгоды. Не понимаю, зачем я Максу. Эта девчонка ведь идеальная кандидатка на роль его фиктивной жены. Неужели причины в словах Оракула, которое она пророчил ему «Алое пламя»? Размышляя об этом, я ощутила странный укол. Даже не ревности. Просто неприятно стало. Не из-за драконицы с ее чрезмерной искренностью. И не из-за парня, который нас познакомил. Мне не нравилась сама ситуация, в которую я попала благодаря дурацкому пророчеству. А если не справлюсь? Сама пострадаю, и Макс во мне разочаруется. Фу. Так вот. Продолжила объяснять свою позицию моя спутница. «Полукровок в обществе презирают. Мы как гадкие утята. Понимаешь, Алиса?» Заглянула мне в глаза она. «Для людей мы изгои, потому что драконы. А для драконов, потому что безродные. И если я выберу мужа из клана, этот клан примет меня и станет моей семьей. Все же элементарно». Но Макс не в клане. «Зато при деньгах. Я же говорила. А, ну да». качнула головой я, входя в зал оживших скульптур, которые жили своей жизнью. Впрочем, как обычно. «Но разве тут нет противоречий? Ты сказала, что драконы из клана презирают полукровок. Тогда почему к тебе аж трое посваталась? Ты уверена, что они не использовать тебя хотят? Я тоже подозрительная, да. И тоже никому не доверяю. Особенно чешуйчатым. Кроме Макса, конечно. «Хотят», – радостно заявила Ева, тряхнув волосами. «Они меня. Я их. Все честно». У них будет официальная жена-драконица, которая еще и артефактор. У меня новый дом, свой клан и его поддержка. Так муж же гулять начнет. Вырвалась раньше, чем я успела прикусить язычок. Что значит гулять? Девушка нахмурилась. А, ты про любовниц. Расплылась в довольной улыбки, она окончательно сбив меня с толку. Так и хорошо. С меня меньше в постели будет спрос. Ой, Алиса, ну не смотри ты так. Рассмеялась это, Не знаю, как ее назвать. В принципе, логика в ее рассуждениях есть, просто мне она не близка. Я бы предпочла жить одна и обеспечивать себя сама. А ей зачем-то сдался муж с кланом в придачу. Такое себе. М да. У нас, драконов, браки по любви – большая редкость. Мы все обычно женимся по расчету. Заводить любовников или любовниц в таких отношениях не возбраняется. Их даже на официальные мероприятия приглашают, а некоторые жены и мужья с ними дружат. Супруг у нас для дела, а любовник, которого часто называют младшим мужем, для всего остального. Некоторые даже в одном доме селятся. Разврат какой-то. Буркнула я, сама не знаю, почему раздражаясь. Это ведь все меня совершенно не касается. Так ведь? И с Максом у нас отношения исключительно дружеские, а не… Ёхарны, барабашка!» Внезапно воскликнула драконица, напугав бобра с единорогом. Первый даже у виска покрутил нам нам Суефи. «Это шельма с золотыми лохмами парня твоего уводит!» «Где?» «Да вон же!» в «Саду они!» «Идем!» Схватив под руку, Ева потянула меня к выходу в сад, где обычно рисовали художники, но сегодня там никого не было, кроме Макса с Флоренс. Причем стояли они в обнимку!» «Меня будто ледяной водой окатило, и внутри тоже все заледенело, аж дышать тяжело стало. Прорядим ей сейчас шевелюру», – воинственно заявила драконица, напрочь опровергая свою неконфликтность. «Не на чужое зариться!» «На чужое? Она имеет в виду, что Макс мой или все-таки ее? Одно ясно – он точно не должен принадлежать Фло». «Стой!» – заортачилась я, пытаясь угомонить мстительницу. И свои чувства заодно, потому что внутри меня уже не лед был, а пламя. «Надо вмешаться!» – упорствовала она. «Вроде щупленькая с виду девчонка, а прёт как? Как дракон. Ага. Не надо». «Почему?» – непонимающе уставилась на меня Иваника. «Они же обнимаются!» Я вновь посмотрела на парочку, уединившуюся среди розовых кустов. Идеальный романтический антураж. И Флоренция такая красивая, сияющая, будто на свидание вырядилась. «Хотя почему будто?» Кажется, она плакала, а Макс ее успокаивал. Он что-то ей говорил, но я не слышала. А вот как поглаживал эту феечку по плечу, вернее, похлопывал, видела. И мне, Тирс побери, от этого было тошно. Настолько сильно, что я чуть сама не рванула выдирать золотые пакли обнаглевшей королеве. Только я ведь Максу просто друг, а Флоренс – его бывшая возлюбленная, которой, невзирая на заверения, у парня вполне могли остаться чувства. И что он подумает, если я заявлюсь разборками? Нет, нельзя. Я спокойна, я совершенно спокойна. Раз, два, три, пять, вдох, выдох. Повернувшись спиной к окну, я уставилась на негостеприимно закрытое яйцо, котором обитал оракул. И тут облом. Она его гладит по щеке. Неужели стерпишь? Возмущалась драконица, продолжая наблюдать за парочкой. И кем она больше недовольна? Поведением Флоренса или моим? Ты-то чего так переполошилась? Огрызнулась я, невольно срываясь на ней. Я за Гилмара беспокоюсь. Как друг. Добавила Ева, лишний раз расставляя акценты, чтобы не было недопонимания. Эта смеюка ему все нервы вытрепала в прошлый раз. Все выбирала, кто из парней по ней сохнущей перспективней. А потом и вовсе умчала в столицу, так как ее мамаша замуж выскочила за какого-то высокопоставленного чиновника, вхожего в королевский дворец. Кажись, во Вторую Академию перевелась. Флони, мамаша. Ну да ты поняла. И что дальше? Сама видишь что? Я не видела, так как по-прежнему смотрела на неподающие признаков жизни яйцо. Фея это недоделанная пронюхала, видать, что князь хочет признать Макса и сделать его своим наследником. Вот и прискакала обратно, надеясь взять Гилмора тепленьким. А тут нежданчик. У дракона новая девушка. Ты. Хватит тормозить, Алиса. Даже самые решительные мужики в некоторых ситуациях становятся мягкотелыми тюфиками. Идем. Поможем твоему парню отделаться от этой прилипалы. Развернув меня к окну, Ева указала на парочку. Пока Фло его не зачаровала нафиг. Уверена, что она владеет даром соблазна или чем-то подобным. Мужики летят на нее, как мухи на дерьмо. Глянь, как она на Гилмор зырит. что-то еще говорила, а я продолжала стоять столбом и смотреть на Макса. Внутри клокотало пламя, сердце давило обида. Но ведь он мне ничего не должен. Наши отношения фиктивны, а друзья не ревнуют к возлюбленным. Или все же ревнуют. Словно почуяв мой взгляд, Макс поднял голову, увидел меня и... улыбнулся. Бесов-псих! Ненавижу!